Ревельская интерметсо. Никандров затаил дыхание, когда пограничник начал второй раз листать его новенький пахнущий клеенкой паспорт. «По профессии вы кем будете?» «Литератор». «Чего ж уезжаете?» «Неужели они со мной поиграли?» — мелькнуло зло и устало. «Но что им от меня надо? Неужели завернут в Москву?» «У, рожа-то какая!» С веснушками и ноздри белые. Мальчишка а уже истерик. Но пограничник, повертев паспорт, вернул его Никандрову. Еще раз подозрительно оглядел его с ног до головы и вышел из купе. Никандров закрыл глаза и откинулся на плюшевую жесткую спинку дивана. «Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна господ!» Прочитал он про себя Лермонтова и сглотнул слезы. «Они меня слезливым сделали, комиссары проклятые!» правы были римляне. Нет ничего страшнее восставших рабов. Их свобода тиранична и слепа, идеалы проникнуты варварством и жестокостью, потому что проповедуют они всеобщую доброту. А всеобщего нет ничего, кроме рождения и смерти, думал он, прислушиваясь к тому, как пограничник стучал в соседнее купе, где ехал таинственный комиссар из Москвы, сопровождаемый двумя чекистами в коже и с маузерами. Никандров вышел в коридор. Поначалу он решил закрыться в купе и сидеть здесь до тех пор, пока состав не уйдет за границу, но потом брезгливо подумал, неужели они меня сделали таким жалким трусом, что я боюсь даже их соседствующего присутствия? Совестно, гражданин Никандров, совестно. И он поднялся, по-солдатски одернул пиджак и, задержавшись взглядом на сидеющем сорокалетнем человеке, криво улыбавшимся своему изображению в зеркале, резко отворил дверь. Вагон был полупустой. В соседнем купе командир пограничного наряда и чекисты в кожанках прощались с таинственным приземистым человеком. Глаза маслины, касторовое пальто и тупорылые по последней американской моде штиблеты. «Желаем счастливого пути», — сказал один из чекистов, пожимая руку своему подопечному. «И скорейшего благополучного возвращения, товарищ Пожамчи!» Пограничники и чекисты ушли, паровоз прогудел, лязгнули буфера день каллиграфины в медных держалках, и поезд медленно ушел из России в Эстонию. Пожамчи стоял возле окна, не снимая пальто, несмотря на то, что в вагоне было жарко натоплено. Поплыли крестьянские коттеджи. Дома крыты черепицей, кладка каменная, большие окна. Никандров вспомнил Россию. Под оконца света нет, разорение, грязь, нищета. «И несовестно вам, комиссар?» — спросил Никандров неожиданно для себя. «Простите, вы мне?» — обернулся пожамчи. «Кому же еще?» «Штиблеты комиссар носит малиновые, а несчастный мужик как жил в зверстве, так и живет. На что замахнулись? Ни одна страна в мире не приходила в другую страну с униженной просьбой «Владейте нами! Земля наша обильна, а порядка нет!» «Россия приходила!» А вы ее в передовую революцию носом-носом? Она к революции готова, как я, к деторождению. Да вы не волнуйтесь, попросил Пожамчи. Может, я. Что вы? Что? Нет революций? Честолюбцы есть. Сколько ж вы миллионов людей обманули, а? Куда ей грязные и нищие России социальную революцию совершать? Им, Никандров яростно кивнул головой на проплывавший эстонский пейзаж, следовало начинать, они нам с голой задницей и горячечными татарскими инстинктами. Никандров чувствовал, что сейчас он выглядит смешно и жалко, выкрикивая то, что наболело, но он не мог остановить себя. Он видел, что его попутчик хочет что-то возразить, но это бесило его еще более. Я знаю, ваше возражение. Страна безграмотных рабов чится предложить новый путь миру. Мы, не знающие, что такое метрополитен и аэроплан, замахиваемся на мощь североамериканских штатов. Пьяное мужичье, сжигающее картины только потому, что они висели в помещичьем доме, собирается переделать мир. Революция — верх логического развития. Революция обязана сделать жизнь лучше той, которую она отвергла. А что ваша революция принесла? Голод. Разруху. Власть быдла, которая мне диктует, что надо, а чего не надо писать. Чем яростнее выкрикивал Никандров, тем улыбчивее делалось лицо пожамчи, и он уже не прижимал к груди так напуганно толстой свиной кожи портфель. «Что же смеетесь-то?» — спросил Никандров с болью. «Над собой не пришлось бы вам посмеяться. Зло мстительно, оно ведь и во втором колене мстить будет и в третьем. О себе забыли, упиваясь минутой власти, так о детях бы подумали. Не простит вам Россия того, что вы с ней вытворили. Никогда не простит». И путь ее назад к разуму будет кровавым, и кровь этих лет не пойдет ни в какое сравнение с той кровью, которая грядет вам за грехи ваши. Вы напрасно так изволите гневаться, вздохнув, сказал Пожамчи, воспользовавшись тем, что Никандров раскуривал трубку. Я, с вашего позволения, думаю так же, как и вы, и не собираюсь возвращаться в Савдепию. Что? Да вот то самое, как-то злорадно ответил Пожамчи. Только, судя по всему, вам это было легче. Адьо, Россия. А вот мне уехать больших трудов стоило и при большого риска, милостивый государь. И взглянув еще раз на расписание остановок, пожамчине спеша направился к выходу. Поезд останавливался на какой-то маленькой станции. Возле вокзального здания Никандров увидел несколько саней и черный звероподобный автомобиль, скорее всего немецкий, с номером, заляпанным коричневой грязью. И вдруг Никандров рассмеялся. Он приседал, хлопал себя большими сухими ладонями, иссеченными резкими линиями по коленям, задыхаясь от смеха, а потом снова почувствовал соленые слезы в горле. «Господи!» — думал он. «Свободен! Он как крыса стонущего корабля, а я гордо! Я домой вернусь как победитель, а он никогда!» Проводник, протерев тряпочкой медный поручень, сказал пожамчи. «Здесь мы всего пять минут, не отстаньте, товарищ!» Они тут по-русскому не лопочат, все по-своему. — Спасибо, — ответил Пожамчик и не по годам легко спрыгнув на перрон, затрусил в вокзал. За столиком в маленьком чистеньком буфете сидело три человека. Они мельком глянули на вошедшего и продолжали молча сосать пиво из глиняных кружек. Милейший обратился пожамчик к буфетчику. — Кого здесь можно подрядить до ревеля? — Поезд идет, — ответил буфетчик на чистом русском. — Зачем же лошадки? Пожамчи угодливо засмеялся. — Я, чтобы в саночках. Ну-ка, стопочку мне и рыбки. — Какой рыбки? — А вот этой, красненькой. У красных с красненькой рыбкой плохо, — снова посмеялся он, доставая из внутреннего кармана пальто бумажник. — Не надо вам пить, — услышал он голос сзади и почувствовал на своем плече руку. Стало ему сразу легко-легко, и ноги ослабли, сделавшись в раз ледяными и влажными. Он обернулся. Те трое, что сидели за столиком возле окна, теперь были у него за спиной. Двое быстро ощупали карманы, нет ли оружия, а третий, видимо, главный, по-прежнему держал руку на его плече. «Вы кто?» — спросил Пожамчини, узнавая своего голоса. «Пить вам не следует, а то посол запах водки учует. У товарища Литвинова нюх отменный, и будут вам после неприятности в наркомфине у Николая Николаевича, у товарища Кристинского». «Так вы наши будете?» «Наш», — ответил старший, подтолкнул его к выходу. «Вас посольские должны на следующей станции встречать». «А что?» «Вы мне вопросами не ягозите, сказал старший, беря его под руку. «Вы отвечайте». «На следующей? А вы вот они даже пораньше?» — залепетал пожамчи. «И слава богу, а то я весь в страхе, поэтому и решил себе позволить для храбрости». Ну и хорошо. Мы сейчас к вам в купе зайдем. Вы один ведь следуете? И именно так? Ну и хорошо, повторил старший, помогая пожамчи подняться в вагон. Господи, пронеслось в мозгу холодно и стремительно. А я ведь литератору брякнул, что в совдепе вертаться не хочу. Господи, неужели пропал? К полиции, брошусь, вревели кричать, стану отобьют? Трое завели пожамчи в купе никандрова в коридоре не было. Затворили двери и сели на плюшевые сиденья. Только старший остался стоять, чуть склонившись над испуганным человеком в касторовом пальто с зажатым в правой руке желтым портфелем. «Сколько у вас сейчас бриллиантов?» «Если по долларовому курсу, то...» «Я только прошу извинить, вы мне даже мандатов не показали?» Старший обернулся к спутникам. «Влас Игоревич, предъявите ваш мандат». Влас Игоревич достал из кармана тупорылый Браунинг и навел его на пожамчи. «Вот это первый мандат!» — неторопливо заговорил старший. «Но он слишком громкий, поэтому мы взяли и второй мандат, не так ли, Валентин Францевич?» Валентин Францевич вытащил руку из кармана коротенького казакина, отороченного серой мерлушкой. В руке у него был нож, и пожамчи сразу же ощутил, какой он нострый этот нож, и какой холодный. Хотя видел он хирургически белый кусок стали всего мгновения. Валентин Францевич сразу же спрятал его, усмешливо глянув на Гохрановского контролера. — Так вы что ж, грабители? — Неужели я похож на грабителя? — спросил старший. — В прошлые годы вы меня даже по имени-отчеству не рисковали, а все больше ваше превосходительство. — Господи, Виктор Витальевич, неужто вы? — Слава богу, — улыбнулся старший. — Признали. Усы меня так старят, или очки? Так сколько в долларах будет? Миллиона два будет. И вы с таким-то богатством, принадлежащим Республике Рабочих и Крестьян, дёру хотели дать? Ай-яй-яй, Николай Макарочка, как совестно. Народ голодает, а вы хотели тютю изобразить? Господи, Виктор Витальевич, да я готов отдать вам половину, только... Не буду, не буду, усмехнулся Виктор Витальевич. Я вас убивать не буду. Курить хотите? Бросил. «Сердечко?» «Да нет, не жалуюсь. Табак дороговат». «С вашими-то деньгами?» «Курочка по зернышку клюет», — попробовал пошутить Николай макарович и даже чуть посмеялся, уголком глаз посматривая на двух сидевших у двери. Но Виктор Витальевич его оборвал. «Ладно, воспоминания кончились, времени у нас в обрез. Закурить я один закурю. На следующей станции к вам сядут двое из посольства, чтобы камушки охранять». Нам стоило большого труда опередить их, так что давайте будем кратки и серьезны. Как вы думаете, среди тех камушков, которые у вас в портфеле моей семье что-либо принадлежит? Колье изумрудная и осыпь. Ваша тетушка их брала у меня за 32 тысячи зимой 17-го, до переворота. Пожамчи потянулся к портфелю, но Виктор Витальевич снова положил ладонь на его плечо. Не надо, Николай Макарович. Не возьму я камушки, они всегда мне были ненавистны, а уж сейчас тем более. «У меня к вам просьба. Доставить эти камушки товарищу Литвинову в самой полнейшей сохранности, ясно?» «Не могу понять ваше превосходительство», — Виктор Витальевич усмехнулся. «Да уж превосходительство. Куда как превзойти мое превосходительство? Так вот, не превосходительство я и не граф, а просто воронцов. Эмигрант. Враг трудового народа, без родины и племени». А это очень плохо, Николай макарович быть Воронцову на земле без роду и племени. Вам, торговцам, легко. Для вас родина там, где можно вести куплю-продажу. А для меня родина одна, и с ней в сердце я умру, и зовется она Россия. И я туда намерен вернуться. Тогда и вам сызнова легче станет. И торговать можно будет камушками, и гешефт с моей тетечкой делать. И вы, Николай макарович поможете мне вернуться на родину. А для этого нужно, чтобы вы по-прежнему трудились в Гохране. Вы сколько имели дохода до переворота? Тринадцать тысяч. По счету в банке легко проверить. Я не раб проверять не стану. Я вам на слово верю. Как думаете, долго еще большевики продержатся? Долго не смогут. А если еще мы поднажмем? Тогда повалятся, Виктор Витальевич. Только если вы серьезно будете за дело браться? По пусту народ не гневить, поркой там или виселицую. Ну, знаете, от ошибок кто гарантирован. Битые мы умнее стали. Так вот, за все годы с получите по пятидесяти тысяч золотом. Расписку давать или на слово поверите? Не могу я туда возвращаться, нет сил моих. Николай Макароч, я хочу быть доказательным. Слушайте меня внимательно. Если вы, несмотря на мою просьбу, тем не менее решите сейчас сбежать, я сделаю так, что вас выдадут полиции. Вы похитили ценности, принадлежащие не государству, нет, а нам, Воронцовым, Нарышкиным, Юсуповым. Никто у вас этих камушков не примет, а мы докажем свое, вы это знаете. Знаю, вздохнул Николай макарович Как не знать? И полиция посадит вас в тюрьму. А здешние тюрьмы ничуть не лучше московских. Даже хуже. Тут амнистии не бывает. Тут сроки, как и деньги, считать научены. И учтите, здешние правители так же, как мы, ненавидят кремлевских властелинов, только они еще их очень боятся, и вас за милую душу выдадут Москве, провались кто-нибудь из их посольских дворников. Через пять минут будет остановка, и к вам придут люди от Литвинова и довезут вас прямо до улицы Пик. Если вы по дороге вздумаете кричать и звать полицию... Мои друзья помогут чекистам, которые будут вас охранять. Вы не откажетесь выполнить эту работу, Валентин Францевич?» Тот молча кивнул головой. «Если же вы согласитесь выполнять наши просьбы, — продолжал Воронцов, — то я готов показать вам ваш паспорт гражданина Германии. Вы его получите здесь же, после того, как сделаете еще 3-4 рейса». — Вы хоть понимаете, что у вас нет иного выхода, кроме как принять мое условие? — Дурак не поймет, — ответил Николай Макарович. — Ну и хорошо. Завтра приходите вечерком в подвальчик Золотая Крона, я вас там найду, договорились? — Да. — Не свирепейте, не свирепейте, — мягко улыбнулся Воронцов. — С таким то богатством вы тут не справитесь. Темечка не выдержит, да и порода не та. Слишком уж точно свой годовой доход, помните? Я-то бы справился, Виктор Витальевич. А вот, простите, аристократы, которые своих доходов не знали и считать не хотели. Вот они Россию-то и подвели к краху. Аристократу надо бы на Россию было любить платонически, а управление тем передать, кто цифру помнит. А ведь это программа. Глядишь, в новом правительстве мы вам пост товарища министра финансов приготовим. А министр из вашего сословия снова мне указания станет делать? Ему б лучше на бегах играть и охотой заниматься. Тут слов нет, ваше возьмет. — Полно, полно, Николай макарович ответил Воронцов, и скула его заиграла. — Мой прадед выходил под пули на Сенатскую площадь. А ведь и игрок был, и выезды держал. Мы Россию любим, а вам лишь схема важна для приложения неуемных сил. Это ежели серьезно. А если бы вы решились бежать с этими-то кремлевскими миллионами? Вас бы чекисты все равно выловили. Вы должны войти в доверие, чтобы не страшились обыска на границе. Тогда и Литвинову камни дадите, и себе вывезите. Сколько себе притащите, ваше дело. Мне с каждой естки будете давать миллион. Себе хоть пять я вас контролировать не стану. До свидания. Мои друзья будут в соседнем купе. В случае чего окликните их, они помогут. Да и я неподалеку. Вы... «Литератора куда-нибудь уведите?» Я ему в глупости брякнул, что из Савдепии бежал. Трое быстро переглянулись. «Какой литератор?» — спросил Воронцов. «Я имени не запомнил, слышал только литератор. «Зря», — сказал Воронцов. «Как же вы так?» Воронцов достал из внутреннего кармана длинный стилет, нажал на хитрую кнопочку, остро выскочила тонкая шила и вопросительно поглядел на Власа Игоревича. Тот протянул руку, и Воронцов отдал ему стилет. Воронцов выходил из купы последним. Он осторожно прикрыл дверь, обернулся и выдохнул, как простонал, увидев возле окна Никандрова. «Леня, бог ты мой! Леонид, миленький ты мой!» Они бросились друг к другу и замерли, обнявшись. Поезд остановился напротив деревянного вокзала, построенного на готический манер. К вагону торопились два человека, за версту определишь русские. Это были люди из посольства, приехавшие встречать пожамчи. Посол РСФСР в Эстонии Литвинов медленно поднялся из-за стола и неторопливо чуть в развалочку двинулся навстречу пожамчи. Он ощупал его своими холодными голубыми глазами, спрятанными за толстые стекла очков. Суховато улыбнулся и жестом пригласил главного оценщика Гохрана Республики к маленькому, ножки рахетично выгнуты, столику. Был он накрыт на две персоны. «Добрались без приключений?» — спросил Литвинов. «Да, все в порядке, слава богу», — суетливо, чересчур подобострастно улыбаясь и понимая, что со стороны это смотрится плохо, — ответил Пожамчи. Ему отчего-то казалось, что этот большеголовый человек в конце беседы обязательно спросит его и о литераторе, и о беседе с Воронцовым в купе, и поэтому он чувствовал себя неуверенно, словно бы под микроскопом. Он не успел еще прийти в себя, выстроить ясную линию поведения, потому что рослые дипломаты — Хромов и Потопчук — сели в его купе через три минуты после того, как вышел Воронцов, а с вокзала сразу же отвезли в посольство, и здесь, не дав ему умыться или перекусить, пригласили к послу. «Ну, если, слава богу!» — усмехнулся своей странной улыбкой Литвинов. Тогда прошу вас, угощайтесь кофе. Благодарствуйте. Посадский, вероятно, подумал Литвинов. Почему Посадский это клипки к политике и финансам? Ущербность самолюбия или завистливое желание стать городским? На словах мне ничего не просили передать. Товарищ Кристинский наказывал вам поклон передать. Спасибо. Занятно. Наказывал одновременно, читается, и как просил, и как выпорол. Кто выпорол, не понял, пожамчи. Пока никто никого, — ответил Литвинов, подумав, если бы он говорил своими терминами, то, вероятно, я бы его так же не сразу понимал. Он уперся тяжелым своим взглядом в надбровье собеседника и спросил, какие-либо пожелания у вас есть, просьбы? Да никаких просьб нет, товарищ Литвинов, что вы? тогда позвольте мне поблагодарить вас за то благородное дело которое вы совершили переправив нам драгоценности разрешите вручить вам премию и литвинов передал пожамчи конверт с двумя зелененькими бумажками по сто долларов каждая благодарствуйте сказал пожамчи и не уследил за лицом он это понял сразу же литвинов цепко схватил его своим особым взглядом видимо эта презрительная усмешка все же показала литвинову то что он так тщательно старался скрывать и сегодня, и все те пять лет с тех пор, как победила революция. Как же было ему не усмехнуться презрительно, когда у него в бумажнике лежало восемь тысяч долларов, а в портфеле, который он передаст сейчас этому холодноглазому бандиту, было почти 2 миллиона. «Все мы под богом ходим», — подумал пожамчи. Надо же было воронцовской тетке в рост под изумруды давать. Близкую выгоду всегда гораздо видеть. А вот вперед заглянуть там, где черненько все и костисто... О том, чимся не думать. Как краты. Вы какой доход имели до революции? Спросил Литвинов. Доход? Пожамчи, вспомнив давишний вопрос, воронцова, похолодел. Я запамятовал. И в доходе ли счастье? Это верно. А в чем оно счастье? Кто знает, устало ответил Пожамчи. Каждое счастье разное. Одинаковых не бывает. Тоже верно согласился посол и поднялся. Пожамчи протянул ему портфель. Вот тут. Все. Вы будете принимать или кто из помощников? А что ж, принимать? Литвинов пожал плечами. Вы могли с этим чемоданчиком исчезнуть? С первой же эстонской станции. Пожамчи снова похолодел, угодливо посмеявшись, опасливо поднял глаза на посла. Тот, не мигая, смотрел на него, и лицо его, казалось, говорило, «Ну, выкладывай все, облегчайся, говори». «Почему?» — невпопад спросил пожамчи. «Зачем же уходить? Я и не держал такого в мыслях». Он расстегнул портфель и, понимая, что делает совсем не то, что надо, высыпал на стол замшевые мешочки, в которых лежали камни и ожерелья. Он придерживал их жестом, свойственным всем ювелирам. Движение это было вкрадчивым и робким, но одновременно сильным, словно движение отца, который укачивает дитя. Зеленые, сине-белые, краснодымчатые камни легли на стол с рахитичными ножками. И странно, отметил Литвинов, стол сразу же сделался иным тяжелым, и не светлым вовсе, а темным, вбирающим в себя загадочные высверки камней. Камни, казалось, только изредка вбирали в себя жухлые лучи солнца, и тогда холодно выстреливали граненым переливным звездным светом и длилось это всего мгновение. А после солнце растворялось в молчании камня, и он, продолжая быть прежним, тем не менее становился иным. В таинственном сокрытом от человеческого понимания качестве он вбирал в себя свет навсегда. Прочно и жадно. «Любите камни!» — услышал пожамчи голос посла. Он услышал его глуховатый голос откуда-то издалека, и было противно ему слышать этот голос, потому что он был сухообычен. А пожамчи разглядывая камни, всегда говорил шепотом, как в храме Божьем. «Как же их не любить?» — ответил он. «Тут за каждым камнем история». «Вот этот, например», — спросил Литвинов, притрагиваясь пальцем к большому серо-голубому жемчугу. «Он же бесцветный и неинтересный». Жемчуг умирает, если не чувствует тело рядом с собою. Камень стал таким жухлым от того, что пролежал пять лет в хранилище. «Жемчуг относится к тому редкостному типу драгоценных камней, которые знают влюбленность. Вот, смотрите». Пожамчи положил камень под язык и замер. Он просидел так с минуту, потом достал жемчуг из-за щеки. «Видите?» Камень начал розоветь. «Его можно спасти. Он умрет лет через десять, если его не носить на руке, а держать в душном подвале. Вот эти бриллианты из филаретовского хранилища. Бриллиант врачует сердце. Если, например, носить бриллиантовую заколку в галстуке, у вас никогда не будет сердечных болей. Эти изумруды из Саксонии. Их в руках своих держал Фридрих Великий, шведский Карл, Петр I. А после они были в руках людей моей профессии. Поэтому верно и сохранились. Мы ведь молчуны, как все влюбленные. Воронцов снимал маленькую мансарду на окраине ревеля. Домик был деревянный, пахло в нем морем и шахтой одновременно. Хозяин Ганс Сакс плавал в Америку на торговцах и с тех далеких пор заболел морем. Дома у него лежали просмаленные канаты, манильские тросы, вобравшие в себя таинственные далекие запахи парусников прошлого века, топили дом, как и повсюду в Эстонии сланцем. Поэтому воронцов, помогая Никандрову раздеться, сказал, «Ощущаю себя, как в подземном мире. Принюхайся!» Никандров рассмеялся. Он был сейчас беспричинно весел. «Располагайся, Ленюшка», — сказал Воронцов, сбрасывая свое легкое пальтецо. «Я тебе уступлю свое лежбище, а сам устроюсь на полу по фронтовому». «Я тебя стеснять не стану, Виктор. Я в отель двинусь. Там можно будет пресс-конференцию собрать, с издателями встретиться». Воронцов как-то странно глянул на Никандрова, и легкое подобие усмешки изменило его лицо, и стало оно грустным и пронзительно красивым. «Ну-ну», — сказал он, — «денег-то у тебя сколько?» «Денег нет. Так, мелочь, долларов двадцать. Зато я привез рукопись нового романа». Воронцов достал из маленького шкафчика водку, пару крутых яиц и круг наздрястого ярко-желтого сыра. «О чем роман?» «О декабристах!» Лицо Воронцова замерло, и он негромко спросил, «А кому здесь декабристы нужны?» «Ох уж этот скепсис российский!» «Ну-ну», — повторил Воронцов и разлил водку по стаканам. «Граненое», — заметил Никандров, «как у твоего егеря в Сосновке». «У Елизарушки», — сказал Воронцов, и лицо его потеплело, дрогнуло. «Как то сейчас, старик?» «Любил он меня!» и верен был исступленной верностью. Такая есть только у русских егерей. Он отрезал два толстых ломтя сыра и добавил «и жен». Ну уж, если они изменяют, и жены и егеря, тоже по-русски, да одури и безжалостно. В том, что произошло с Верой, повинен я. Я не о вере. Елизарушка первым твой дом в Сосновке поджег и коням глаза выкалывал. Штопором. Этого быть не может Леня. Сейчас не весть, что про человека скажут. Просто так, скуки ради. Никандров видел Елизарушку, когда жил в соседней деревеньке. Обросший, сидеющий, в рванье. Кто бы в нем тогда признал блистательного петербургского литератора? Сам видел, как Елизарушка рвал над тощей своей с выпирающими угластыми ключицами груди рубаху и кричал «Попили нашу кровушку, паразиты, хватит!» «Может быть, ты прав», — ответил Никандров, не желая делать больно товарищу, и впервые за все время внимательно осмотрел комнату Воронцова. Он увидел большие расплывшиеся пятна на потолке, отошедшие несвежие обои, плохо покрашенный пол. Под ножку стола была подоткнута сложенная в несколько раз газета. «Ну, за встречу, Леня!» Они молча выпили, подышали хлебом. «Господи, как я завидую, что ты еще сегодня в России был!» «Не завидую, Виктор, ты здесь у себя в...» ко... Никандров осекся было, но Воронцов помог ему. «В конуре, в конуре, ты не щади, Леня! В конуре, как пес! Хотя мои псы в доме жили под библиотекой, помнишь? Там еще ты раз уснул на святке вместе с Борзой. Как ее? Лизавета, кажется. Верно, мы ее из Джерри перекрестили. — Конурее, Леня. — Ну, еще? — В угон хорошо ляжет хлебное вино. — Погоди, продам, Роман, и махнем в Париж, там наших полно. — В Берлине больше. Они выпили еще по стакану. Воронцов длинноного складно поднялся и, как все кавалеристы, легко ступая, пошел к двери. — Я сейчас. Предупрежу хозяина, что вернемся под утро. — У меня теперь хозяин. «Я у хозяев живу, Леня!» Никандров почувствовал громадную жалость к этому лысеющему сероглазому человеку, владевшему в России поместьями, которые славились хлебосольством, широким на английский манер демократизмом, великолепным собранием живописи, библиотеками, а главное, тем редкостным духом доброжелательства и заинтересованной уважительности, который был чужд как нуваришем появившимся во времена Столыпина, так и бедневшим дворянам, которые всячески подчеркивали свое именно дворянское, но никак не аристократическое происхождение. «А ведь великолепно держится», — думал Никандров. «Потеряв все, что можно было потерять, он сохранил самого себя, Достоинство. Поэтому победит. Мы гибнем, когда вступаем в сделку с собою». За этим зорко смотрит царь случай, выстраивающий свои загадочные комбинации из взаимосвязанности добра и зла, безволи и напора, верности и предательства. Оступись в себе самом, наедине со своим истинным «я». Уступи злухать в талике, и ты погиб. И пусть после сделки с самим собой тебя ждет на какое-то время слава, признание и богатство, все равно ты обречен неумолимой логикой Его Величества случая, которому все мы подвластны, но понять который нам не дано. Он как Бог, его надо свято духовно бояться. Только такой страх может обуздать дьявола в человеке. Спустившись к хозяину, Воронцов спросил «Ганс Густавович, позвольте воспользоваться телефонным аппаратом». «Да, пожалуйста, только не очень долго». Воронцов позвонил в редакцию газеты Вабасына и попросил к аппарату господина Юрла. «Добрый вечер, Карл Эннович. Это Воронцов». «Добрый вечер, граф. Сегодня из Москвы к вам прибыл писатель Никандров». «Ко мне?» удивился ведущий репортер отдела искусства и хроники. «Я его не приглашал? Видимо, он прибыл к вам, а не к нам. Нет, с нами его связывать не стоит. Он вне политики. Он один из талантливейших писателей России. Я бы хотел просить вас прийти сегодня в Золотую Крону. Никандров расскажет о том, что сейчас происходит в России». «Мы, в общем-то, догадываемся, что происходит в России» но вы получите самые свежие новости от писателя, который был вынужден покинуть родину. Понимаю, понимаю. Поить будете? Водкой напоим. Видите, какой я стал грубый материалист после того, как на вашей родине победили материалисты, посмеялся Юрла. Нельзя отставать от времени. К десяти ждем. Воронцов опустил трубку на рычаг, потер сильными пальцами скулы и растянул несколько раз губы в гримасе яростного беззвучного смеха. В редакции двух русских газет Последние известия и Народное дело звонить было рискованно. Последние известия более тяготели к платформе правых кадетов и октябристов, а Народное дело являлось органом социалистов-революционеров. Газеты эти не имели здесь никакого веса, а Воронцову хотелось привлечь к Никандрову внимание не столько несчастной безденежной, погрязшей в интригах эмиграции, сколько местной интеллигенции. Поэтому не редактору Последних известий Ляхницкому Ни Владимиру Баранову, ведущему критику народного дела, Воронцов звонить не стал. А редактору вахту он попросту звонить не мог. СР ненавидел его. Впрочем, Воронцов платил ему тем же. «У нас всегда так подумал он, листая записную книжку. Когда иностранцы проявят интерес, тогда и свои зашевелятся. А если я сейчас стану нашим навязывать Никандрова, сразу начнут нос воротить. Одни за то, что он был недостаточно левый, другие за то, что он не слыл крайне правым. Нет уж, пусть здешние о нем шум подымут, тогда и наши начнут. Без моей на то просьбы. — Ян? — Здравствуйте, — сказал Воронцов, вызвав следующий номер. — У меня к вам просьба. Возьмите кого-нибудь из собратьев-поэтов и приходите сегодня в Золотую Крону к десяти. Из Москвы приехал Никандров. — Кто это? — Ваш коллега-писатель. Он умница и прелестный парень. «Я пригласил Юрла, он даст об этом информацию. Пресс-конференция, которую ведут поэты, сама по себе сенсационно. Обернувшись к саксу, Воронцов снова потер пальцами холодные гладко гладковыбритые щеки и сказал, «Ганс Густавович, а теперь просьба. судите меня, пожалуйста, пятью тысячами марок». «Не могу, друг мой, никак не могу». «Я всегда был аккуратен. Пять тысяч всего пятнадцать долларов». «Та, да, но в вашей аккуратности заинтересован только один человек. Это вы, иначе вам придется платить проценты. А в чем заинтересован я?» «Не обижайтесь, господин Форонцов, но каждый человек должен иметь свою цель». «Вы правы. Можно позвонить еще раз?» «Та-та, пожалуйста, я же ответил вам». Воронцов чуть прикрыл трубку рукой. «Женя, это я. Приехал Никандров». Будет очень жестоко, если он в первый же день столкнется с... Ну, ты понимаешь. Возьми кого-нибудь из наших и приходите к десяти в крону. Если сегодня заметено Холов и Глебов не заняты в кабаре, тащи их тоже. И подготовьте побольше вопросов о прошлом, о его роли в нашей культурной жизни о связях с переводчиками в Европе. Ты понял меня?» Воронцов снова обернулся к Гансу Густавовичу и сказал, «Я вам предлагаю обручальное кольцо. Вот оно как». Та, да, уже все юфелиры закрыли торговлю. Что же я медь на пальце ношу? Почему медь не медь? Я понимаю, что вы не будете носить медь на пальце. От меди на пальце остаются синие потеки, и потом начинается арифматизм. Просто я не знаю цены на это кольцо, я не хочу быть нечестным. Я не продаю кольцо. Оставляю в заклад. За пять тысяч марок. Если я не верну их вам через неделю, вы его продадите за двадцать тысяч. — Ох, какой хитрый и умный господин Воронцов! — посмеялся Сакс, доставая деньги. — И такой рискованный Разве можно оставлять в заклад любовь? — А вот это уже не ваше дело, милейший! — ответил Воронцов с мертвой кривой улыбочкой. — Та свитанья, И не сердитесь, я шучу. Кстати, к вам сфанила женщина, которая обычно сфанит поздно вечером. Что она просила передать? Она просила сказать, что состояние Фашева друга ухудшилось. Резко ухудшилось? Тата, та, -та Ферна, она сказала, резко ухудшилось. Она просила Фас зайти к нему секотне вечером. «Мне придется еще раз позвонить», — сказал Воронцов, и, не дожидаясь обстоятельно медлительного решения Сакса, вызвал номер... И по-немецки, чуть изменив голос, сказал, «Пожалуйста, передайте той даме, которая по субботам снимает седьмую комнату, что сегодня я задержусь и буду не в десять, а к полуночи». «Да, господин, я оставлю записку нашей гости. «Не надо, вы передайте ей на словах». «Хорошо, господин, я передам на словах». «Прости, я задержался», — сказал Воронцов, поднявшись к себе. «Почему ты не пил без меня, Леня?» «Один не могу». Значит, гарантирован от алкоголизма. Это верно. Тут вокруг тебя уже начался ажиотаж. Разворочилась пресса поэта. Пронюхали? Откуда бы? и труд у них такой. Да и ты не иголка в стоге сена. Голоден? Видимо, да, только я голода не ощущаю. Сыт воздухом свободы, прости за сентиментальность. Воздух воздухом, а в топку подбрасывать надо всюду. «И где терроры где парламент? Смена белья есть? Не вшив?» «Я прошел санпропускника, а смена белья нет. Куда-нибудь двинем?» «Сорочки посвежее нет, а галстука?» «Ничего. Из Москвы приехал, не из Вашингтона?» «Если бы ты приехал, из Вашингтона сошло бы, а по елику из Москвы прибыл, швейцар не пустит в кабак». «Кого?» «Нас. Вернее тебя, я при галстуке». То есть, как это прогонит? Что он, член Савдепа? Совсем даже нет, — ответил Воронцов, доставаясь из чемодана, спрятанного под кроватью туго на крахмаленную сорочку. Он очень совдепа не любит, хотя и трудящийся, так сказать. Среди тех, кто посвятил себя лакейству, тоже есть свои пари и патриции — рабы и хищники. Хищники давно поняли, что богатство и независимость может прийти только через изощренное особое самоунижение. Он клиента ненавидит, тяжело ненавидит а весь в улыбке, почтении и нежности, дозированном понебратстве. «Я думаю, московские лакеи картотеку вели на нас. До переворота. А по счету платить им некому. Так они же жеребцам глаза. Штопором». Никандров стремительно глянул на Воронцова, но лицо его было непроницаемо. «Здешняя индустрия лакейского унижения поразительно», продолжал Воронцов. «Она предполагает 8 часов рабства?» и 16 часов тайной могущественной свободы лакеи скоро начнут создавать свои клубы поверь но с богом давай на дорожку еще по одной галстук не в тон, но прости у меня только два неужели ты ничего не взял с собой из дома виктор бриллиантов взял тысяч наста сильно пил я лёя помогал сначала антону ивановичу деникину Потом поехал в Омск адмиралу, передал все. Помнишь Корнет Ратомского? Умер с голода в Шанхае. А была вакансия. Лакеем в английский клуб. Не пошел. Я всегда считал его предков не очень чистыми в крови. Гонора в нем было преизбыточно. Я ведь лакейство накопил в клубе денег на дорогу в Европу. Ваш я прошу. За тебя, Виктор поднимая стакан, сказал Никандров, чувствуя, что он в третий раз за сегодняшний день не может сдержать слез. «За твое сердце и за мужество твое». «Полно, Леня, полно. Это все полезно, что было. За одного битого двух небитых дают». Уже на улице, вышагивая через осторожные весенние сумерки, поздние, в тревожном предчувствии моря, с сиреневыми закраинами, Изорванные четкими рельефами темных крыш, Никандров, наконец, спросил, «Неужели никто из наших не мог тебе помочь?» Воронцов ничего не ответил, только усмехнулся. «Дорогу, Леня, запоминай», — сказал он, наконец. «Тебе одному придется возвращаться. У меня деловое рандеву на сегодняшнюю ночь». «Я помешаю тебе?» «Нет, я к себе никого не вожу». «Совестишься конуры?» «Господи, что ты! Я не из купцов все-таки!» — Нет. Тот человек живет в самом центре, и ему неудобно сюда добираться. — Леня, скажи мне, как в детстве доброму старику на исповеди. — Так же дома страшно. — Как в восемнадцатом? — По мне стало еще хуже. Мужик доведен до полного измождения разверсткой. Что им наша деревня? — Ты им подай городской пролетариат. Вот они и решили уничтожить крестьянство, заставить мужиков уйти в город, стать даровой рабочей силой, чтобы заводы строить. По ихней схеме без завода нет счастья в жизни и мировой революции. Жестокая схема, а потому и мы все в этой схеме лишь неживые компоненты, так сказать, перемещаемые элементы общества. Ревель. Роману. Необходимо выяснить, кто из сотрудников нашего посольства имеет контакты с людьми из иностранных представительств, аккредитованных в Эстонии. Поскольку сведения получены из источника подлежащего проверке, прошу соблюдать чрезвычайную осторожность и такт. Бокий.